771. Каждая ступень на лестнице духа необходима для дальнейшего подъема. Без ступеней по отвесной скале не подняться. Но не из виду, что мысль магнетично привлекает к себе элементы подобия своего устремления.